Прошло недели две. Раненый разбойник все еще находился между жизнью и смертью, но уже потому, что он не умер в течение этого времени, доктора полагали, что он останется жив. У девочки раны тоже почти зажили, но узнать от нее что-нибудь об убийстве в Шанке было невозможно. Она ничего не помнила и ничего не понимала. Впрочем, доктора, судя по некоторым признакам, для нас непонятным, уверяли, что и она со временем поправится. До Ермоленко, сидевшего в тюрьме, дошли слухи, что девочка сошла с ума, а раненый разбойник едва ли останется жив. На него напало уныние. Ведь только эти лица и могли доказать, что он невиновен. Все остальное было против него. Нет, Бог не попустит пострадать за доброе дело. Утешал он себя и горячо молил Бога о выздоровлении девочки и разбойника. Ермоленко припомнилась его долгая, полная опасности и служба за царя и отечество. Новобранцем он попал в венгерскую компанию. Потом еще служил и дрался на Кавказе с горцами. В 1855 году был под Севастополем. Тысячи опасностей для жизни угрожали ему но все прошло благополучно, и он только раз был ранен шашкой в рукопашной схватке с горцами. Он гордился шрамом, оставшимся на лице его после этой раны, как доказательством его храбрости. Начальство заметило Ермоленко как отличного солдата и награждало его. Еще за венгерскую кампанию, где он в одном сражении с опасностью своей жизни вырвал из рук неприятелей раненого своего ротного командира, взятого в плен, он получил Георгия. Года через три после того он был произведен в унтер-офицеры, а впоследствии получил еще много отличий. Ведь недаром же грудь его была увешана знаками отличия. Теперь он поглядывал на них с грустью. Но ни на минуту не падал духом. Чистой совестью, как свеча перед иконой святой. Он покорился своей участи. Господу Богу угодно попущение это, покоряюсь его святой воле, буду молиться. И не в таких переделках бывать приходилось. Смерть висела надо мной в неустанном погроме севастопольском, и Бог миловал. Но неужели же за честную службу попустит Господь сложить голову в позоре? Нет, быть этого не может. «За царем служба не пропала, и за Богом молитва не пропадет». И он был спокоен покорной душой своей. Раненый разбойник действительно начал поправляться. Беспамятство прошло, силы понемногу восстановлялись. Когда он поправился настолько, что доктора признали возможным допросить его, к нему явился исправник». Разбойник, оказавшийся беглым арестантом, объяснил, что почти все убийства, бывшие в последнее время в уезде, совершены им вместе с товарищем, который одновременно с ним бежал из тюрьмы. Что же касается до в Шинке, то об нем он рассказал следующее: он с товарищем сговорились убить Шинкаря, предполагая, что у него много денег, так как у него был только нож, а у товарища никакого орудия не было, то они украли топор из избы крестьянина, у которого останавливались на ночлег, и отправились к шинку. Боясь, что у шинкаря кто-нибудь остановился на ночлег, они не решились прямо напасть на шинок. А один из них, именно рассказчик, надев на себя украденный у того же крестьянина армяк и взяв под него топор, отправился к шинку и начал стучаться. Жид проснулся и подошел к окну. Увидев, что у дверей стоит один крестьянин, он отворил их и впустил его. Разбойник вошел, осмотрелся кругом и, заметив, что в шинке никого нет, решил тотчас же убить жида. Он спросил себе водки, и в то время, когда Жит, открыв бочку, зачерпывал из нее, ударил его изо всей силы острием топора по затылку. Жит, не успев даже крикнуть, упал мертвым. Ковш вывалился у него из рук, и водка разлилась по полу. Разбойник тотчас же позвал товарища. Жена Шинкаря, спавшая за перегородкой вместе с дочерью, услыхав стук от падения, выбежала к ним в одной рубашке. Они схватили ее и требовали, чтобы она показала, где спрятаны деньги, угрожая убить ее, если не покажет. Жидовка начала плакать и клясться, что у них денег нет почему они, желая допытаться, зажгли пук и лучины и стали держать жидовку над огнем. Она страшно кричала, но где лежат деньги, не говорила. В это время они услышали, что кто-то плачет, и нашли забившуюся под кровать девочку лет восьми, вероятно, дочь Шанкаря. Оставив пока жену Шанкаря, они схватили девочку и, показав ей нож, требовали, чтобы она указала, куда отец деньги прячет. Но девочка вся дрожала и только плакала. Один из разбойников в нетерпении резанул ее ножом по лицу. В это время на дороге послышался стук. Кто-то ехал. Жена Шинкаря начала кричать изо всех сил. Один из разбойников, схватив нож, нанес ей несколько ран в грудь, а другой с топором в руках бросился ко входу. В суматохе позабыли про девочку, которая куда-то скрылась. Проезжавшая по дороге тройка остановилась у шинка. Один из сидевших в ней, по-видимому, слуга, встал и пошел к шинку. Разбойник с фонарем в руках притаился за дверью. Едва тот вошел в сене, как был сразу положен мертвым сильным ударом топора по голове. Зачем он шел в кабак? От того ли, что услышал крик, заводкаю или Или по какой-нибудь другой причине сказать трудно. Прошло несколько времени. Барину, сидевшему в повозке, надоело дожидаться, и он, взяв к себе возжи, послал им щека в шинок. С ним повторилось то же, что и с первым. Прошло еще несколько времени, барин начал громко звать Матвея, вероятно, так назывался слуга. Затем, не получая ответа, встал с повозки, привязал возжи к небольшому деревцу, росшему около самой дороги, и пошел в шинок едва он вошел в сени как и ему был нанесен удар топором но разбойник промахнулся попал по руке тогда другой стоявший подле нанес ему удар ножом в грудь покончив с барином один из разбойников вышел на дорогу чтобы ввести тройку на двор и осмотреть вещи которые в ней лежали но вероятно барин не сумел привязать вождей только тройка уже отвязалась и, повернув назад, понеслась во весь опор. Догнать не было никакой возможности. Разбойники разделились. Один из них пошел за перегородку, чтобы обыскать сундук жеда который им с большим трудом удалось разломать. На долю другого выпало обыскать убитых в сенях. Только что он хотел приступить к этому, как раздался выстрел. С испуга ему показалось, что он был сделан со стороны дороги, Почему он бросился из сеней в шинок, предполагая бежать через дверь в лес, но в дверях столкнулся с солдатом, который ударил его прикладом ружья? Это объяснение оправдывал Ермоленко. Но можно ли во всем верить человеку, совершившему столько убийств? К счастью, вскоре поправилась девочка, объяснения которой подтвердили правдивость рассказов Ермоленко о разбойниках. Разбойнику не пришлось понести заслуженного им наказания. Рана на голове вновь почему-то раскрылась, и он, похворав еще несколько времени, умер. Перед смертью на исповеди он вновь подтвердил свой рассказ. Ермоленко был освобожден. Он возвратился в деревню. В первое же воскресенье Он и все односельцы его, и старый Мал, отправились в ближайшую церковь. После обедни заказано было всеми благодарственное молебствие. Благоговейно служил престарелый священник, уже слышавший обо всем этом происшествии. Все прихожане молились усердно. А в скромном углу, в мундире и боевых отличиях своих, Стоял коленопреклоненный и горячо благодарил Бога за оправдание свое, тот, кто так бесстрашно послужил оружием своим и Отечеству, и сокрушенным ближним своим. Когда после молебствия храбрый и великодушный солдат подошел к кресту, престарелый священник благословил его и сказал дрожащим, но громким голосом, доблестный воин Благодари Всевышнего, Господь испытует любящих Его. Помни, блаженны чистые сердцем, як у их есть Царствие Небесное. И все присутствующие горячо возблагодарили Всевидящего Бога.